Издательство Эксмо. Айлин Берт. Семь грехов. Предисловие. Цитаты из Завета греховного мира. Смертная жизнь оставляет в конце лишь отпечаток энергии. Какая же эта энергия покажет результат пребывания в смертном теле? Весы правосудия безошибочные и беспристрастны. Они указывают дальнейший путь души в светлое владение или темное владение. Весы взвешивают поступки, совершенные когда-то смертным, и выявляют, какой грех или добродетель управляли его сущностью в большей степени. Доминирующий в душе грех или добродетель принимает оболочку определенной расы. Цель каждой души — идти по пути благодетели, противоположный смертному греху. Цель, запятнанной грехом души, найти возможность искупления в тёмном мире и начать свой путь с повторного перерождения в смертном мире. Цикл будет повторяться, пока душа не избавит себя от отпечатка грехов. Мир тьмы не знает солнца, мир света не знает ночи, мир смертных знает и то, и другое. Общий сбор. Глава первая. Четыре стражника, обессилевшие и озлобленные за долгую смену, с усилием распахнули массивные двери. Их гнев моментально сменился непреодолимым интересом, как только они увидели женщину, вошедшую в тронный зал. Они уважительно поклонились ей и снова встали на вытяжку. Шлейф сладкого аромата, исходящий от рыжеволосой дамы, дурманил смотрящих ей вслед мужчин. Изящная походка сопровождалась ритмичным покачиванием бедер, а чешуйчатый хвост, как маятник, усиливал гипнотическое действие. Зал был огромен и мрачен. Ряд высоких каменных колонн протянулся вдоль ковровой дорожки, ведущей к искусно выкованному трону. Восседающий на нем мужчина, как и вошедшая огненно-рыжая женщина, были представителями рода гордыни, одна из раз существующих в мире грехов. Величественные крылья и рога ярче всего демонстрировали их принадлежность к благородному греховному виду. О влиятельном положении мужчины свидетельствовали многочисленные персни на пальцах, Королевская тиара и несходившее с лица выражение высокомерия и презрения ко всем существам ниже его. Остановившись у трона, Димонесса сделала низкий реверанс и, наконец, заговорила. «Тёмный владыка! Неамара!» Правитель дай едва заметным кивком поздоровался с Димонессой. «Рад видеть тебя в здравии и полной сил!» «Слышал, последнее дело прошло не без препятствий, но важен сам результат, не так ли?» Произнес он, поигрывая перстнями, издававшими металлический стук, опускаясь на подлокотник металлического трона. Этот звук будто эхом вторил его холодному голосу. Но речь, конечно же, не об этом. Есть одно дело, которое должно быть выполнено незаметно, желательно без лишних ушей, но требующее твоих боевых способностей». Пропало более сотни представителей грехов бесследно. При работорговле всегда известно, кому продаются рабы. Тут всё сложнее. Они просто исчезают без вести. Что более важно, пропали наши сородичи, а это уже веская причина заинтересоваться этим делом. Выяснилось, что за пропажей грехов стоит некая группировка во Френзисе, что неудивительно. Я хочу знать, что происходит, и как эти паршивцы посмели отловить неприкосновенных. Внимательно выслушав поручение владыки, Неомара произнесла. «Я дам распоряжение и в Герду. Сейчас под его руководством как раз было создано элитное подразделение бойцов. Они займутся этим». Не дав завершить Неомаре речь, Дайтрен взмахом руки остановил ее. «Это дело требует твоего личного участия. Я доверяю тебе как сокровной представительнице нашего рода и надежной исполнительнице. Ты долгое время управляешь домом Мерсерус и должен признать успешно». Разговор прервался. Из-за находившейся неподалеку двери послышались приглушенные шаги. Из нее, громко скрипнув петлями, вышел представитель алчности, греховной расы, наделенный магическими способностями. Эльф-некромант, одетый по всем канонам своего народа. Длинные полы его магического одеяния тянулись вслед за эльфом по лестнице. «Давно надо было смазать эту чертову дверь!» Сморщился он, услышав над своим ухом резкий протяжный скрип. Опешив от неожиданности застать в зале самого владыку и некую посетительницу, эльф откашлялся и приступил к положенным при дворе приветствиям. «Темный владыка, прошу простить!» Он перевел взгляд на Демонессу. «Госпожа?» «Что ж, я как раз хотел вас представить. Полагаю, вы еще не знакомы». Да и Трент чуть потянулся в своем явно неудобном кресле. «Неомара, думаю, некромант тебе понадобится на случай экстренных мер. Америус – мой нынешний советник. Он неплох в искусстве магии и будет тебе полезен. Тем более он сам изъявил желание разобраться в этом деле». Неамара, баронесса дома Мерсерус и мое доверенное лицо в военных компаниях. Очень рад знакомству», — Америус протянул руку баронессе. Неомаре такое приветствие показалось странным и непристойным, однако она пожала его руку в ответ, дабы не начинать совместную работу с неудачного знакомства. «И я очень рада», — Демонесса заметила, что рука некроманта безжизненно холодна. «Надеюсь, наше сотрудничество приведет к продуктивному результату». «Так, давайте опустим эти формальности», — поторопил их правитель. «А где Минотавр, представитель гнева?» Эм... Америус немного замешкался. Кимар изъявил желание дождаться нас перед главными воротами замка. «Что ж, напомни ему, что теперь он должен являться ко мне при каждом отчете. Теперь я, а не Борук, отдаю приказы». Повелительным тоном объявил Деэтрен. «Всенепременно!» Эльфийский советник медленно кивнул, сложив руки за спиной. «Тогда вернемся к делам насущным. Вам необходимо встретиться с моим информатором во Фрэнзисе. Его зовут Деус. Он будет ждать вас в трактире «Высокий градус». Он поймет, по какому вы делу, как только вы произнесете слова «пропавшие грехи». Деус в подробностях расскажет о своих наблюдениях. «Когда все будет выполнено, жду вас с отчетом». Задумавшись, темный владыка добавил. «Да, и еще кое-что. Я разослал весть о начале вашей операции всем предводителям, во все еще не вовлеченные в это дело греховное владение. Возможно, вам кто-нибудь поможет. И я надеюсь, омара ты позаботишься о своих новых соратниках должным образом. Предоставь им кров и прояви полагающееся гостеприимство. Твое поместье вполне для этого годится». «Если это необходимо», — сдержанно ответила Димонесса, подавляя вскипевшее внутри недовольство. Необходимо. Совместное проживание порой приносит большую пользу. Коллективный разум может помочь в ситуациях, которые кажутся трудными и безвыходными. Прислушивайся к мнению своих спутников, но не забывай, что решение за тобой. Америус, ты свидетель моих слов. Да, темный владыка, согласился Мак. А теперь прошу удалиться и не беспокоить меня, пока не вернетесь с результатом. Поклонившись, демонесса и некромант спешно направились к выходу из тронного зала. Стражники заранее распахнули двери перед парой влиятельных грехорожденных, без заминки выполняя свою монотонную работу. Они вышли из замка темного владыки и спустились по длинной каменной лестнице на центральную улицу города. Демофис был столицей темных владений и полностью оправдывал это звание. Мрачные монументальные здания стояли четкими рядами. Во владениях гордыни всюду царили строгая система и порядок. Как и дома, все находящиеся в столице грехорожденные существа безоговорочно подчинялись законам властителя. Величественные постройки тянулись островерхими крышами к вечно тёмному и беспросветному небу. Золоченые статуи богов пантеона, выстроенные в ряд перед парадными ступенями, молчаливо хранили чертоги правителя». Неомара и Америус стали искать глазами Минотавра, который должен был дожидаться их снаружи, а задаченный эльф, наконец, повернулся к Демонессе. Неомара только теперь смогла внимательно изучить своего новоиспеченного соратника. Она отметила его статный вид, леденящий рассудительный взгляд и длинные волосы цветом темнее греховного неба. Его красоту и стать подчеркивало превосходно сидящее на нем магическое одеяние. А темный цвет одежды сильнее выделял бледную кожу представителя алчности. За его спиной находился посох, на вершине которого располагался идеально круглый графитовый камень. Некромант тоже не упустил возможности скользнуть глазами по новой компаньонке. Долгий взгляд был бы дерзостью и советник не мог себе этого позволить. Он успел заметить волнистые рыжие волосы, корсет из укрепленных кожаных ремешков с красующимся посередине гербом дома Мерсерус, на котором изображался меч с перепончатыми крыльями, высокие сапоги, закрывающие голени и переходящие в легкую защиту коленей, а также набедренные ножны, в которые были вложены демонические клинки, загорающиеся по воле своего владельца огнем. Броня была высокого качества, какую и подобает носить знатной личности, но все это не имело бы никакого эффекта, если бы не прелестная фигура яркой представительницы Рода Гордыни. «Надеюсь, Кемар скоро объявится. Он предупредил меня, что может отлучиться ненадолго. Стоит подождать его тут, иначе мы можем разминуться». Маг немного замялся и после паузы продолжил. «Раз такое дело, можно представиться друг другу снова, не ограничиваясь рамками придворного этикета. Меня зовут Америус. В настоящее время я советник темного владыки, а в прошлом придворный маг, состоящий в коалиции...» Не успел он договорить, как непонятно откуда явившийся черный ворон сел на его плечо. «Хватит плести эту чушь. Представь лучше меня. Я хотя бы сделаю это эффектнее». Ворон распахнул крылья, показывая их блеск и размах. Такая демонстрация испортила прическу хозяина птицы. «Я, Карр, магистр темных знаний, Вейл мудрый!» Смущенный таким наглым поведением Америус шикнул. «Что ты такое творишь?» «А для тебя, красотка, просто Вейл!» «Прошу прощения за эту невоспитанную птицу, но нам придется ее терпеть!» Извинился Америус. «Это мой ворон. Приклеился ко мне, как банный лист». Так кто еще к кому приклеился, Карррр?» «В общем, это не совсем-то знакомство, которое я себе представлял. Но вижу, я тут не один, кто хотел бы представиться тебе». Только эльф отошел в сторону, как появился следующий спутник Демонессы. Впечатляющий своими массой и ростом, алый Минотавр комично смотрелся в компании стройного легкого эльфа. За его массивным металлическим доспехом торчала громадная двуручная секира. Он опустил свою тяжелую руку на плечо предводительницы, и та почувствовала, как ее колени немного дрогнули от неожиданности. «Кемар, будем знакомы. Говорить о себе не люблю. Мои боевые способности расскажут обо мне больше. Обсуждение других тем я с удовольствием поддержу. Желательно за кружечкой доброго Эля. Хе-хе. А там, может, и разговор о личной жизни зайдет». Добро пожаловать в команду, поприветствовала его баронесса. Интересная компания у нас подбирается. Итак, мы отправляемся во Френдис к нашему информатору. Думаю, стоит пойти по тракту. Это не самый короткий путь, но по крайней мере с нами ничего не приключится. Надеюсь, агент будет еще трезв, когда мы прибудем. Усмехнулся Америус. Взору компании наконец показался Френдис, город представителей Блуда греховного рода чертоподобных существ. после величественных строений и архитектурных красот демефиса сильный контраст представляли грязные однотипно узкие улицы кишащие стаями крыс серое небо и мелкий дождь завершали эту удручающую картину. Вот мы и на месте Эльф с сожалением посмотрел на свою грязную и мокрую обувь. давайте-ка быстро совсем разберемся и отправимся обратно в столицу «А то у меня такое ощущение, что именно тут начинаются границы ада». «Давненько я здесь не был», — сказал Кемар, осматривая местность. «В прошлый раз, помнится, тут были мордобой, выпивка, пустые карманы и снова мордобой. Да-да, именно в такой последовательности. Но не будем отвлекаться, пока не найдем трактир «Высокий градус». Новоприбывшие скитались по переулкам в поисках заведения. Их сопровождал запах гнили, исходящий то ли от деревянных домов, то ли от скопившегося вокруг мусора. Покосившиеся от времени двухэтажные жилища сомнительно украшали веревки с бельем, соединявшие дома через улицу. Отовсюду доносились звуки, характерных для этого места развлечений. С перекошенных балконов, перегнувшись через хлипкие перила, черти вожделенно смотрели на демонессу. Они свистели ей вслед и предлагали провести незабываемый вечер. Кое-кто, обладавший не столь зоркими глазами, предпочел посвистеть вслед стройные длинноволосой эльфийки. Шокированные происходящим, воины ускорили шаг. Вдалеке виднелась ярко освещенная часть города. Путники оказались на пестрой длинной улице, которая завлекала прохожих обилием всевозможных увеселений – Блудницы в откровенных нарядах прохаживались вдоль оживленных мест, предлагая свое тело за символическую плату. Тут же валялись пьяницы, в карманах которых шарили местные проходимцы. Вскоре заветная вывеска замелькала в глазах троих чужаков. Никогда не думала, что буду так рада увидеть френзисский трактир. Неомара вцепилась в дверную ручку заведения. Внутри стоял невероятный шум. Звон бокалов, песни пьяных посетителей, смачные удары кулачных бойцов. Кажется, все черти собрались в одном заведении. Новые столичные лица заставили обернуться большинство посетителей, еще способных соображать. Как одичалые голодные звери, они облизывались, нагло и жадно разглядывая редкую для этой местности крылатую диковинку. Итак, как мы найдем нужного нам черта среди такого количества представителей блуда – пробормотал Кимар, не отводя взгляда от уставившихся на него местных. «Могу поспорить, это тот самовлюбленный парень, что сидит в центре, закинутыми на стол ногами», прищурив глаза, предположил Америус. «Попробуем узнать у трактирщика», — предложила Димонесса. «Это лучше, чем наугад подходить к каждому». Невозмутимый трактирщик начищал бокалы с таким вниманием, будто находился в обществе воспитанных знатных особ, не требующих особого внимания. Сам владелец заведения был из рода зависти, расы змееподобных существ. Змей на его голове и чешуйчатая кожа в некоторых местах не давали усомниться в его происхождении. Краем глаза он увидел подходящих к нему троих путников, вызвавших переполох. «Приветствую вас, дорогие гости! Желаете выпить?» Трактирщик с подозрением осмотрел вооруженное трио, предполагая, что те ошиблись местом. «Я ищу Деуса. Знаешь такого?» Ниамара оперлась локтями на стойку, чтобы лучше расслышать ответ посреди стоящего шума. «А как же? Вот он, наш главный обольститель!» Хозяин заведения указал на представителя блуда в центре. «Как я и думал!» — напомнил некромант о своей догадке. «Редко встретишь представителей зависти в этих краях. Как тебя сюда занесло?» — поинтересовалась Демонесса. «Ха! Ты, видимо, хотела сказать, редко встретишь свободных представителей зависти в этих краях. Что ж, это долгая история. До того, как стать хозяином трактира, я прошел длинный и тернистый путь. Конечно, начинал, как и все, с бандитизма, но сейчас прекрасно себя чувствую. Место меня устраивает, а о судьбе своих сородичей я давно перестал волноваться». «Что интересного происходит в городе?» — спросила предводительница. «Слышала о непобедимой фурии». Обрадовался возможности посплетничать трактирщик. Это новая звезда арены гладиаторов. Еще ни одного поражения. Такого не было со времен легендарного бойца, ожившего бога войны. Тебе стоит на это посмотреть. А возможно и поучаствовать, если хватит духу. Еще говорят, местному властителю из банды контрабандистов требуется помощь в одном деликатном деле. Он испытывает трудности с подземными стоками Френзиса. Там завелось нечто опасное. «Ну уж нет, это без меня», — бросил эльф, заметив, как увлеченно слушают рассказ трактирщика его спутники. «Посмотрим. Спасибо за информацию», — поблагодарила хозяина заведения Неамара и направилась в сторону указанного посетителя. Пришедшим сразу бросился в глаза эффектный вид агента Деэтрена, представителя блуда. Он выглядел очень уверенным в себе и не без причины. Он действительно был хорош даже среди своих сородичей. Кожаный доспех, подчеркивающий мышцы, хищный горящий взгляд и правильные мужественные черты лица, способные вызвать зависть не только у рожденных с этим греховным чувством, Татуировки, сплошь украшающие красноватую кожу, говорили о бурном прошлом этого черта, а может и настоящем. О его принадлежности к чертовскому роду говорили хвост с острым концом, напоминающим наконечник стрелы, и маленькие рога, выглядывавшие из-под черных с медным отливом волос. Деус обратил внимание на подошедший к нему отряд, но даже не шелохнулся. «Деус, я так понимаю, тебя-то я и ищу», — начала Демонесса. «Сегодня золотце я занят». Он медленно опустил ноги со стола и взял в руки бутылку. «Как видишь, у меня уже есть компаньон на этот вечер». Чёрт вгляделся в надпись на бутылке. «Похотливая дева». «По названию, да и по виду, редкостная дрянь», — осмелился высказаться некромант. Выпив залпом бокал горячительного напитка, представитель блуда сморщился и ответил. «Согласен». Он отставил бутылку на край стола. Затем начал осматривать Неамару, не стыдясь задерживаться взглядом на самых пикантных местах. «Все здешние пропойцы свернули шеи, как только ты вошла сюда. Чувствую, мой вечер все-таки будет за тобой». «Да что этот черт себе позволяет?» – взревел Кимар. «Подожди, здоровяк, не кипятись!» – агент Деэтрена замахал руками. «Я знаю, кто вы и зачем пришли сюда. Скорее всего, по поручению нашего общего нанимателя. Так что дело осталось за малым». Кодовое слово. «Пропавшие грехи», — строго сказала Неамара. «И я хочу, наконец, услышать твой отчет». «Что, даже не познакомимся? Печально. Я проследил за деятельностью всех местных группировок и выяснил, что к бесследному исчезновению грехов причастны работорговцы, называемые «душегубами». В числе рабов были представители гордыни, что является строжайшим нарушением законов. Не знаю, что смогло их побудить к таким неосмотрительным действиям, но наверняка им обещали достойную плату. Рабов приводят в главный штаб работорговцев. Предположительно, их содержат в подземной части здания. Что происходит с ними дальше, мне пока неизвестно. Совать голову в осиное гнездо? Ну, понимаете. Ладно, раз ты так настаиваешь на знакомстве, можешь рассказать о себе». — смягчилась Неамара, обдумывая только что сказанное Деусом. — Только прошу, покороче. Это явно воодушевило представителя блуда, и он, как бы невзначай, стал поигрывать мускулами. Однако Демонесса оставалась равнодушна. — О себе. Но тут все видно и так. Прекрасен собой, идеален как телом, так и душой. Женщин при виде меня бросает в пот, мужчин, думаю, тоже. Впрочем, по-настоящему потеть. Они начинают, вступив со мной в поединок. Черт ухмыльнулся, как будто о чем-то вспомнив. «Одним словом, искусный боец и любовник. Что из этого больше мне подходит, даже не знаю». Прослушав эту оду себе любимому, Америус не выдержал. «Деус, тебе больше подходит определение «напыщенный павлин с раздутым эго». Смотри, как свой чертовский хвост распустил». Деус хмыкнул, окинув взглядом мага с ног до головы. «Кстати, как вам Фрэнзис? Впечатляет, не правда ли?» Эльф закатил глаза. «Это дно аморальности и всеобщей деградации? Тебя явно кто-то обидел из представителей блуда. Ну, конечно, такому тщедушному типу явно все отказывали. Френзис- это дух свободы, а не сжатых в женский кулак эльфийских яиц. Выйди, наконец, из-под магического купола и пробуди свое затухшее мужское начало в пылу истинных наслаждений». «Все довольно», — жестким тоном оборвала их Ниамара. Деус и Америус опешили от такого резкого замечания. «В следующий раз я прибегну к насильственным методам успокоения», — добавила представительница гордыни. «Ох, это будоражит мое воображение, миледи!» — ехидно улыбнулся черт. «И позову на помощь Кимара. она укоризненно посмотрела на Деуса, и тот решил не отвечать. «Расскажи мне, как сейчас обстоят дела во Френзисе?» «Да ничего нового. Борьба за власть над Френзисом актуальна как никогда». Как всем известно, он поделён на контролируемые территории между местными бандами. Сейчас мы находимся во владениях контрабандистов, иначе именуемых поставщиками запретного. «В данный момент другой участок города, над которым властвует банда работорговцев, губы может стать участком других банд. Дело в том, что две банды, вестники и поставщики запретного догадываются о вашем скором визите к главарю работорговцев, не спрашивая, откуда они это знают. Наши информаторы повсюду. Возможно, кто-то, развесив уши, подслушивает нас прямо сейчас». Жди в скором времени предложений по сотрудничеству от двух сторон, если ты соизволишь поддержать кого-то из них. Благодарю за содействие, Деус. Тогда мы выдвигаемся на территорию работорговцев», сообщила своим путникам Неамара. «С вашего позволения я присоединюсь к вам», внезапно поднялся Деус. «Будем откровенны, без помощи местного знатока, который чувствует себя тут как рыба в воде, вам придется несладко. Тем более у вас явная нехватка высококвалифицированных мастеров дальнего боя». Он умело закинул лук за спину и хрустнул пальцами. Эльф со скорбью в глазах вздохнул. «У тебя нет других дел? Темный владыка не нуждается в твоих услугах?» Взглянула на него предводительница. «Наш покровитель дал мне понять, что я могу вам помочь, если захочу». «А ты уверен, что твои навыки нам пригодятся?» С недоверием спросила Неомара. «Ох, обижаете, командир». «Если сомневаетесь, то извольте мне продемонстрировать свои умения». Деус недолго подыскивал возможность для исполнения трюка. Улыбнувшись, он прицелился в сторону трактирщика, который до сих пор бережно полировал бокалы. «Это тебе, запахотливую деву, предлагать такое пойло постоянному клиенту – высшая дерзость». Его боевая стойка, натянутая сильной рукой до предела тетива и сконцентрированный взгляд, демонстрировали мастерство. Вылетевшая со свистом стрела устремилась точно в бокал, находившийся в руках трактирщика. Стеклянный сосуд моментально разбился на мелкие осколки, которые разлетелись во все стороны, будто граната. Представитель зависти отпрянул в сторону от неожиданности и, не сомневаясь в том, кто был виновником случившегося, завопил. «Деус, черт тебя дери! Пошел вон отсюда!» «Вообще-то я целился ему в голову!» «Повезло!» — ухмыльнулся черт. «Пора идти!» «В ближайшее время мне лучше здесь не появляться». Когда бойцы собрались уходить, к ним подошел ничем не примечательный представитель блуда. «Рагут, главарь контрабандистов, хочет вас видеть. У него есть выгодное предложение для вас». «Передай своему хозяину, чтобы не рассчитывал на мой визит», — оборвала его демонесса. «Он ожидал такого ответа и все же настаивает», — продолжил гонец. «Рагут будет ждать вас на базе поставщиков запретного. Это около рынка. Не пропустите». Сказав это, представитель Блуда быстрым шагом покинул заведение, не дожидаясь ответа. Вспомнив о деликатном деле в подземных стоках, Неамара обратилась к союзникам. «Возможно, нам следует посетить этого Рагута. Опасное существо в стоках необходимо устранить. Но мы вполне можем выслушать, что за выгодное предложение нам готовит главарь контрабандистов. И что вас потянуло купаться в этой выгребной яме?» – удивился Деус. «Неужели исключительное великодушие?» «Скажем так», — помедлила баронесса, — «тут присутствует спортивный интерес». «Так и знал. Собирайте подвиги, чтобы потом было чем пристыдить засидевшихся без дела рогачей. Должен признать, вы меня еще больше взволновали». Четверка вышла из высокого градуса. Перед демонессой неожиданно пронеслась едва различимая тень. Неомара оглянулась, но таинственная фигура уже исчезла. Он повернул за угол и что-то вложил вам в карман. Деус хорохорился, гордясь, что школа информаторов не прошла для него даром. Неамара достала небольшую записку, написанную аккуратным почерком, несвойственным представителем блуда. «Достопочтенная Неамара. Я Сайлес, глава банды информаторов. Приглашаю вас к себе на аудиенцию». Предложение заканчивала большая чернильная клякса, видимо, упавшая от долгого размышления над содержанием следующих строк. И я никогда не умел хорошо писать в официальном стиле, поэтому не буду затягивать с главной мыслью моего письма. Нас объединяет общая цель, а наши совместные силы могут поспособствовать ее быстрому достижению. Для более детального разговора приглашаю вас в резиденцию информаторов. С нетерпением жду нашей встречи». «Вот как нынче называют бандитские притоны», — заметил Америус. «Предлагаю начать с главаря контрабандистов» решила баронесса. Мы все равно уже на их земле. А потом наведаемся к информаторам и расспросим об их планах. Деус, ты знаешь, где находится база поставщиков запретного? Конечно, все информаторы знают это. Тогда показывай дорогу,